Ну, вместо этого айрунга, ох уж же высокомерный был тип, помнишь его? Тут же, не давая подруге договорить, встревала Олеся Алисия. Лакристо не уставала удивляться, как они вместе уживаются, если даже простой разговор превращается в напряженное соперничество. Или же в этом дуэте подруг жен одна из женщин играла роль старшей. Да тихо ты! Зашипела Талоя на вторую жену. Не перебивай меня!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 Лакриста понимала, что женщина сама начала этот разговор, но и в то же время ясно видела, насколько тяжело ей даются слова. «Если не хочешь, то не говори», – сердечно сказала Лин Ригнар и взяла Наташу за руку. Рядом начала всхлипывать Олеся. «Да и ничего, все нормально», – благодарно улыбнулась Талоя и ободряюще подмигнула плаксивой подруге. «Ну, все это ведь осталось в прошлом».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 Королевская фаворитка рассеянно протянула мальчика-девушке и попросила: Отнеси селерея до Возникшая пауза позволила магу немного успокоиться и взять себя в руки. Когда недоумевающая Лакриста вновь к нему повернулась, то Бернард торопливо заговорил, скрывая холодок в голосе: Это вы, простите меня, Лин Лакриста. Взаимоотношения истинных и всех остальных магов настолько болезненны, что любое слово может вызвать взрыв.